Максим Долгов Дневник эмиссара Эмиссар – специальный представитель государства, политической организации или спецслужб, направляемый в другую страну для выполнения различных поручений, преимущественно секретных. После освоения космоса и принятия доктрины единого правительства, эмиссары были переведены в статус служебной единицы правящих корпораций. Как правило, миссия Миссара не носит официального характера. Файл номер один. Кандидат. Длинные белые коридоры, словно лабиринт. Они тянутся по всему комплексу, размеченные световыми указателями. Бесконечная паутина коридоров с множеством разветвлений и дверьми. Возле каждой двери нумерации в виде комбинации чисел и букв. Дальше по коридору мигает свет. Стены усыпаны дырами. Несколько световых приборов над потолком разбиты вдребезги. Возле стены труп мужчины в белом комбинезоне. На плече номер лаборатории. Вокруг трупа собралась кровавая лужа. Дальше еще тело. На многих огромные рваные раны. Тело охранника с простреленной головой. Рядом лежит пистолет. Коридоры научного центра напоминают бойню. В конце коридора открытая дверь лаборатории 17В, сенсорный замок разломан. Механизм дверей подвергся полному разрушению. Лаборатория большая и хорошо освещена. Окон нет, только мониторы, транслирующие помехи белого шума. Помещение разделяет стена из прозрачного, непробиваемого материала. За стеклом крошечная комната. В центре, на полу, прислонившись спиной к стене, сидит молодой мужчина Его нагло бритая голова склонена вниз. С внешней стороны стекла труп ученого вывернут в неестественной позе. На бронированном стекле остался только окровавленный отпечаток ладони. «Кандидат Виктор Марков!» Молодой мужчина, 25 лет, услышав свое имя, выпрямился по стойке смирно. Его взгляд темно-фиолетовых глаз смотрел в сторону комиссии. «Пять человек!» Военные и представитель глав корпорации за огромным полукруглым столом. Перед каждым проекция монитора с данными кандидата. Первым слово взял полковник Суханов Леонид. Мужчина, 50 лет, с идеальной выправкой и аккуратно подстриженной седой бородой. Он ректор военного училища, а также наставник для выпускников, получивших работу по специальности. «Поздравляем с окончанием обучения!» произнес полковник. «С этого дня вы вступаете в должность эмиссара в звании лейтенанта. Теперь ваша задача – представлять интересы управляющей корпорации на территории изученного космоса». «И не только», – добавил мужчина в дорогом деловом костюме. На вид ему лет тридцать, волосы уложены на бок. Левая рука – апгрейд в виде протезированного механизма. Константин Зверев, представитель корпорации «Веер Эпох», И главное звено в принятии решений о допуске кандидатов к званию. «Я готов заступить на службу», – отозвался Марков. «Это похвально», – продолжил полковник, опустив взгляд на монитор. «Лучшие показатели курса, идеальная дисциплина, нестандартное мышление, отличная физическая подготовка». «Кандидат Марков, у вас есть изъян?» «Так точно», – отозвался Виктор. «Отсутствие опыта». «Вы проходили специальную военную подготовку в реальных условиях». «Вплелась в беседу женщина в темно-синем костюме». Она смотрела на кандидата острым, изучающим взглядом. «В сражении с монстрами третьего уровня показали себя на отлично». Марков с трудом сдержал горделивую улыбку. «Голосуем!» – продолжил полковник. Глаза представителей комиссии покрылись матричной сеткой. Шла дискуссия и закрытое голосование – Виктор, затаив дыхание, ждал. «Вскоре сетка исчезла», оживив взгляд Суханова. И «Единогласно», объявил полковник. «Сегодняшнего дня, лейтенант Виктор Марков, вы заступаете на службу». «Отправляйтесь на станцию Флора», объявил Зверев Константин. «Там есть признаки появления паразита третьего уровня. Это наша орудодобывающая станция, нужно на ней почистить. Заодно мы узнаем, настолько ли вы хорош, как говорят ваши учителя. Гул двигателя ракетоносителя заполнял помещение пассажирского фюзеляжа. Марков сидел в кресле, пристегнутый на все ремни. До старта оставалось несколько минут. Пассажирский шаттл сделает перелет Земли за пределы Солнечной системы, унося с собой тонны оборудования для колонистов. Через 17 часов шаттл будет проходить мимо планеты, на орбите которой находится рудодобывающая станция Флора. Виктор сосредоточенно крутил в голове все, чему его учили в Академии. Монстр третьего уровня. Он не раз видел подобных существ на болевых учениях. Военные предоставляли Академии особи для наглядной демонстрации. Первый монстр, которого он увидел, походил на человека и даже имел анатомическое сходство но его конечности с легкостью удлинялись, превращаясь в смертельное оружие. Курсантам Академии понадобилось время, чтобы понять, как истребить подобную сущность. В дальнейшем Виктор вступал в схватку с монстрами под присмотром Кураторов, первым в своем потоке достигнув третьего уровня. «Кто-то устроился в кресле справа от Виктора», — Марков открыл глаза. «Женщина лет тридцати» миловидная, с короткой прической и небольшим шрамом на подбородке. «Лейтенант Марков?» – поинтересовалась незнакомка. «Так точно», – ответил Виктор. «Я детектив Кира Чернова. В этой поездке мы будем с вами напарниками». Марков на мгновение растерялся, но, заметив замешательство в лице молодого офицера, Кира улыбнулась. «Расслабься. Не думал же ты, что будешь самостоятельно расследовать причину появления паразита на корпоративной станции?» «Это не просто кто-то котенка в дом принес!» кират кинулась на спинку кресла, закрыв глаза. «17 часов полета. Я хотя бы высплюсь». В обязанности эмиссара входило не только устранение опасности, но и расследование появления существа на территории, принадлежавшей корпорации «Дом». Довольно часто монстры становились невольными гостями, занесённые по случайности или неосмотрительности персонала, добывая полезные ископаемые на других планетах. Вместе с рудой на станцию заносились бактерии, способствовавшие мутации. Если виной всему халатность, в обязанности лейтенанта Маркова входила дать полный отчёт о происшествии. Свет в салоне сменился на красный. Сигнал к началу старта обязал проверить ремни безопасности. Виктор начал возиться со своим креслом, когда услышал голос Киры. «Ничего себе!» – она смотрела в глаза Маркова. В красном свечении их фиолетовый цвет обрел ярко-красный оттенок, напоминая неоновые точки. «А, ты про мои глаза? Аномалия такая!» – пояснил Виктор, приготовившись к старту. «Что-то по типу цвета индиго, только мой оттенок встречается еще реже». «Значит, у тебя первое задание?» – поинтересовалась Кира, возвращаясь в кресло. Виктор слегка стесненно поёрзал на своем месте. Он гордился тем, что стал лучшим выпускником Академии, но отсутствие опыта сказывалось. Хотелось скорее набрать баллов и получить статус эмиссара первого ранга. В этом случае увеличится не только радиус полномочий, но и появятся возможности вести дела под грифом секретности. «Я быстро учусь», – парировал Марков. Не сомневаясь в этом, Чернова улыбнулась. «Пришлось почитать твое досье перед тем, как отправиться на Флору». Шаттл оторвался от Земли, сотрясаясь от борьбы с притяжением. Спустя четверть часа он вышел на стартовую орбиту. Свет вновь сменился на белый. Сквозь стекла иллюминаторов было видно поверхность Земли. Белые облака окутывали планету, закрывая синеву океанов. «А вы, детектив, какого ранга?» Поинтересовался Виктор, не сводя взгляда с планеты. Кира устала открыла глаза. «Первого?» «Ого! Сколько же вы дел раскрыли!» Марков явно намекал на слишком юный возраст для подобного ранга. Лично он никогда не слышал столь стремительного продвижения по службе. «Дело не в количестве, а в качестве!» Кира усмехнулась, подтягивая к себе кислородную маску. «Не волнуйся, кандидат!» «Скоро ты откроешь собственный счетчик побед над монстрами!» Она откинулась в сидении, надев маску для сна. Через тонкие трубки поступил газ, вызывая сонливость. «А сколько монстров ты убила?» Виктор добрался до своей маски, но пока крутил ее в руках. «Не считала!» Марков не знал, как реагировать на подобное рабочее партнерство, но был уверен, что нужно держаться ближе к Черновой. Она человек опытный и сможет разъяснить, что к чему. Виктор уверен в своих силах, но глупо отказываться от хорошего совета. Шатл прилетел на станцию Флора точно в срок. 17-часовой сон стал первым подобным опытом для Маркова. Некоторое время легкая разбалансировка тела не давала даже подняться. Схвативший за поручни, он вытянул себя из кресла, ощутив привычную гравитацию. Модуль был уже на станции. Железная дверь открыта, и в салон проливается искусственный свет, смешанный с десятками голосов. Рабочие станции вели будний день на взлетно-посадочной платформе. Сама станция, высотой в 60 этажей, 300 трехсотметровой свечой висела на орбите. Каждые шесть месяцев с планеты приходили многотонные челноки с рудой. Персонал в полторы тысячи человек обрабатывали руду, далее отправляя ее по всей Федерации. Как только Марков вышел на платформу, увидел свою напарницу. Чернова вела диалог с мужчиной, облаченным в костюм. На его белой каске название станции «Флора». «Очень даже вовремя», — сказал представитель управления станции. «Это на тридцатом этаже, где идет переработка». «Третий уровень не мог так просто попасть на станцию», — продолжала Кира. «Моя задача выяснить, кто и зачем пронес это существо сюда». «Делайте, что хотите», – взмолился мужчина. «Но я не могу рисковать своими людьми. Мы изолировали этот этаж, и там работает отдел безопасности. Хорошо, что мне удалось вовремя вывести всех работников. Если мы не устраним монстра, работа целого комплекса остановится, а я уже на грани эвакуации персонала». «Мы все сделаем», – вмешался в разговор Виктор. Управляющий станции снисходительно окинул юношу взглядом, но продолжил разговор с детективом Черновой. «У меня есть всего несколько часов». «Первым делом устраним угрозу», – скомандовала Кира, махнув напарнику, чтобы тот следовал за ней. Они прошли к лифту. Железная коробка размером 3 на 3 метра понеслась по этажам. «Вот, смотри», – Кира протянула руку. У нее на ладони лежал металлический куб, размером в 15 сантиметров, усыпанный невероятной гравировкой. «Это устройство, позволяющее закачивать карту памяти любого существа для дальнейшего налаживания коммуникации с копией». «Нейрокуб», – произнес Виктор, рассматривая устройство. «Именно он. Но только чуть лучше. Скажем так, модель для спецслужб. Бери. Это подарок от корпорации. Активируй и наслаждайся». Виктор взял куб. На одной из сторон разглядел овал, приложил к нему отпечаток большого пальца, и в тот же момент все узоры замерцали сильным свечением. «Ого!» – удивился Марков. «Такого апгрейда я еще не видел». Чернова вышла на связь с командующим отделом безопасности. «Это детектив Чернова. Нас прислали из корпорации». «Вы специалисты какого уровня?» – прокричал мужской голос. «Да». На заднем плане царила полная тишина, но мужчина кричал так, словно пытался перекричать какой-то шум. «Третьего!» – произнес Виктор. «Третьего? Да у нас тут как минимум второй уровень! Я надеюсь, вы хотя бы оба эмиссары?» «Нет, я один!» «О, нет!» – выдохнул командующий. «Мне только что доложили, это существо первого уровня!» «Какого черта?» – возмутилась Кира. «Да не может такого быть!» Лифт остановился. Дверцы с железным скрипом разъехались. Из глубины коридоров доносились крики и стрельба. В холле стояли ящики с оружием. По бокам маркировка охранной компании. «Пойдем!» – скомандовала Кира, быстрым шагом направляясь к месту действия. Марков приступил к экипировке. Его арсенал снабжен стрелковым оружием, эффективным против 80% разновидностей монстров. Оставшиеся 20% относились к первой категории и могли не иметь ничего общего с материальным миром. Против подобного существа в арсенале ничего не было, поскольку у лейтенанта Маркова отсутствовал соответствующий пропуск. Другими словами, он не владел необходимыми навыками для подобной операции. Оттого слова командующего отдела безопасности казались нелепыми. Не могли его отправить в первом же задании устранять угрозу номер один» коридоре навстречу выскочил командующий. Мужчина, экипированный не хуже звездного десантника, окинул прибывшую парочку шальным взглядом. «Серьезно?» — выпалил он. «Это такая подмога! Девица и юнец! А что не так-то?» — удивился Марков, скидывая автомат. «Там первый уровень! Первый уровень!» «У нас в приказе начался третий», — парировала Кира. «Автор». Надев шлем и опустив бронированное стекло, Виктор поспешил дальше по коридору. Он нырнул в разъезжающиеся створки двери. Командующий отдела охраны смотрел, как Марков вышел за раздвижную дверь. Когда створки за лейтенантом закрылись, он перевел взгляд на детектива. «Он даже не собирается узнать, что за монстр за дверью!» «Да не волнуйтесь вы так», — заверила Чернова. «Марков лучший выпускник, только вчера заступил на службу». «Вы издеваетесь?» – возмутился мужчина. «Лейтенант справится», – Кира показала удостоверение личности. «А вот с вами мне нужно поговорить». «Корпорация прислала нам детектива». «Монстр не обезврежен, а вы уже начинаете разнюхивать». «Это называется идти по горячим следам». «Это называется мешаться под ногами». «И все же, как могло получиться, что на такой хорошо охраняемой станции появился монстр первого уровня?» В глазах командующего промелькнули искорки осознания. В пылу сражения он совершенно забыл, на ком лежит ответственность. «Я не знаю», – прошептал командующий. «Тогда позвольте мне самой разбираться в этом. Может так сложиться, что именно я смогу уберечь вас от трибунала. Поэтому для начала добьем монстра». Войдя в зал по переработке сырья, Марков погрузился в настоящий хаос. Такого стремительного и абсурдного хода событий он не ожидал увидеть. Мимо Виктора пролетел кричащий охранник. Его тело с хрустом ударилось о железную стену. В центре помещения находился монстр с невероятным количеством длинных, изогнутых суставами рук. Он ловко орудовал конечностями, и десятки охранников с автоматами наперевез, не могли ничего ему противопоставить. Оторванная рука в самом центре событий сжимала мертвой хваткой автомат, застыв на курке. Очередь пуль летела по всему помещению, отдачей подбрасывая оторванную кисть. «Чего стоишь?» – прокричал охранник, подбежав к Виктору. «Ты из корпорации?» «Так точно!» — ответил Марков, перекрикивая царящий шум. «Тогда действуй!» Охранник подтолкнул прибывшего эмиссара. Лейтенант понял, что к подобному в училище его не готовили. Виктор пробирался как мог. Казалось, все охранники посходили с ума от ужаса. Они носились кругами в попытке отстрелить конечности существу, но постоянно терпели поражение. Один раз Марков пытался взять командование над охранниками, используя навыки, полученные в училище. Подозвав троих, раздал приказы, объяснив смысл стратегии. Все согласились с предложенным планом и тут же сделали всё с точностью наоборот. Двое побежали в сторону монстра, напарываясь на усыпанные шипами конечности. А третий, заметив гибель сослуживцев, убежал в противоположную сторону «Мне нужна передышка», — прохрипел Марков Он поспешил к двери, ведущей в служебное помещение За его спиной раздался оглушительный крик Одного из охранников разорвало пополам Виктор запрыгнул в раздвижные двери И тут же оказался в комнате, из которой пытался убежать Только стоял он теперь в дверном проеме, через который вошел впервые в зал переработки. Мимо него вновь пролетел кричащий охранник, с хрустом врезавшись в стену. Оторванная рука продолжала палить во все стороны. «Чего стоишь?» Виктор обернулся. «Никого». Он посмотрел вниз. Охранник с простреленными ногами тянулся к Маркову, выкрикивая. «Ты из корпорации?» «Нет, не может быть». Виктор выпрямился. «Это же симуляция!» «Молодец, кандидат!» – произнес женский голос. Сцена сражения растворилась, обнажая реальность. Чернова стояла рядом, за спиной командующий. Огромный ангар затемнен, в нем царит тишина. Где-то над головой гудят механизмы станции, перерабатывая тысячи тонн руды. В центре помещения большое, метров три высотой, биологическое образование. Паразит первого уровня представлял собой вытянутый холм, покрытый белым налетом, похожим по структуре на мох. От этого образования по полу и стенам тянулись тонкие прозрачные побеги, напоминая инопланетную лозу. Вокруг паразита с десяток охранников стоят на месте, слегка раскачиваясь. Остальные, не поддавшиеся влиянию гипноза, держались подальше. «Еще двое», – доложил сержант, увидев командующего. «Мы не можем подойти слишком близко. Радиус действия гипноза увеличивается. Скоро в помещении нельзя будет находиться». «Я уже что-то почувствовал, когда зашел», – признался Марков. «Мы все почувствовали», – поддержала его Чернова. «У вас меньше часа», – напомнил командующий. «После мы приступим к эвакуации платформы». Командующий махнул рукой, и оставшиеся в сознании подчиненные последовали за ним в сторону двери. «Они что, нас оставят?» – удивился Марков. «Если корпорация прислала своих специалистов, значит другим службам нечего делать на месте событий», – пояснила Кира. «Это неофициально, поскольку по правилам охранное предприятие должно всячески нам содействовать». Но на деле они убегают при первой же возможности. Виктор вернулся к визуальному изучению монстра. «Приступим к ликвидации угрозы», – предложил Марков, приготовив автомат. «Постой!» – Кира схватила Виктора за локоть. да и вначале я. Это существо создает иную реальность, лишая воли. Его гипнотические свойства очень мощные но если знать, как им противостоять, то можно выйти с монстром на ментальную связь». Ты хочешь с ним пообщаться? Я хочу выяснить его цель пребывания на платформе. Если окажется, что его занесли как вирус, то тогда мы будем действовать по твоему плану. Ты намекаешь на саботаж. Я ни на что не намекаю. Держись в стороне и жди моего возвращения. Чернова направилась в сторону образования, пройдя мимо охранника, стоявшего на коленях. Ее умение не поддаваться влиянию гипноза позволило пройти дальше большинства вооруженных людей. На ходу она сняла с себя кобуру с оружием, бросив ее на пол. Марков осмотрел охранников. Каждый вооружен до зубов. Возможно, монстр проявляет активность к тем, кто представляет угрозу. Поэтому он атаковал сознание Маркова, стоило только войти в помещение. Опустив ствол автомата и отступив на пару шагов, Виктор смотрел вслед Кири. Она прошла большую часть пути, остановилась, медленно опустилась на колени, взгляд устремлен в сторону образования. В тот же момент по всем подобным лозе-усикам пробежало белесое свечение, словно импульс. Существо вздыбилось, увеличилось в размерах. Его тело стало вытягиваться вверх. Из белого мха полезли новые усики лозы. Некоторые начали обвивать тела охранников, словно в попытке заключить их в кокон. «Что-то не так», – прошептал Виктор. Он поспешил к ближайшему охраннику, опустился рядом с ним на колени. Глаза забралась мужчине в ноздри и рот. Глаза остались раскрытыми, но зрачки совершенно неподвижны. Новые ростки наползали на тело, пробираясь между складками одежды. Виктор вскочил на ноги. Схватил охранника под мышки и поволок в сторону выхода. Мужчина начал биться в судорогах. Несколько отростков выдернулись из тела, ползая по полу, словно слепые черви. Судороги стали настолько сильными, что Марков с трудом удерживал охранника. Несколько непроизвольных взмахов руками заставили Виктора отпустить. Повалившись на пол, охранник пришел в себя. Он в замешательстве осмотрелся, ощупывая свое тело. «Мои ноги, они на месте! Я же видел, как их оторвало!» «Все в порядке!» – постарался успокоить его Марков. «Это всего лишь галлюцинации. Вам нужно выбираться!» Виктор подтолкнул охранника в сторону выхода, а затем осмотрел остальных. На Маркова гипнотическое влияние все еще действовало. Иногда он замечал движение периферийным зрением, но быстро научился не обращать на них внимания. Нужно успеть вытащить всех, при этом подойти довольно близко к образованию, а там будут уже совершенно иные видения. Но не успел Марков начать действовать, как один из охранников вынул из кобуры пистолет и выстрелил себе в голову. Его тело завалилось на бок, но отростки лозы не потеряли к мертвому телу интерес. «Началось», – проговорил Виктор, скидывая с себя амуницию. Нужно минимум оружия, чтобы не привлекать к себе внимание монстра. Марков посмотрел на пистолет, висевший на поясе. Единственный ствол все же оставить нужно. Если повезет, то он сможет вытащить еще парочку людей, пока Кира налаживает контакт. Вновь выстрел. Еще один охранник повалился на бок. Образование вздыбилось. Мох на нем пришел в движение, похожее на волны. Длинная черная полоса вертикально прорезала холм. Еще выстрел и новый труп. А затем лозы, окутавшие охранников, начали втягиваться в образование, увлекая людей за собой. Они тянули мертвых и живых. Полоса на белой поверхности мха разошлась, обнажая огромную пасть. «Нет! Только не это!» – выпалил Марков, подбегая к ближайшему охраннику. Ростки вытянулись, но приглись. Вступили в борьбу с Марковым, не желая отпускать жертву. Охранник повернулся к Виктору. Им оказался Леонид Суханов, реактор училища. «Эй, новобранец! Какого хрена ты вытворяешь?» «Это глюк. Всего лишь глюк!» – прошептал Виктор, вынимая нож. «Галлюцинация слишком реальна. Но чем она абсурднее, тем отталкивающей!» Нужно суметь отличить реальность от навеянного извне. Марков острым лезвием спорол лозу и освободил дыхательные пути. «Перестань! Ты делаешь ему только хуже!» Голос Черновой заставил остановиться. Виктор обернулся. Кира стояла рядом. Ее лицо не выражало эмоций, оставаясь неподвижной маской. «Ты их не спасаешь, а только наносишь вред!» подтверждении своих слов, Чернова указала на монстра, подтащившего загипнотизированного охранника, вцепившись в него острыми клыками. Он одним движением перекусил мужчину пополам. Виктор отступил. Кира на самом деле сидела на прежнем месте, войдя в транс. Перед Марковым лишь ее двойник. А вот пожирание людей могло оказаться реальным. Но как понять? Для начала спасти еще одного. Подумал Марков и поволок охранника к двери. За его спиной раздался новый выстрел. «Они сопротивляются!» Выкрикнул Марков, втаскивая охранника в коридор. «Но монстр заставляет их убивать самих себя!» Командующий службой безопасности смотрел на Виктора округленными глазами. На его бледном, обескровленном лице они смотрелись словно черные провалы. «Он уже труп» произнес командующий, указав на охранника. Виктор опустил взгляд. Он выволок мертвого человека, в то время как живые продолжали гибнуть. Одиночные выстрелы раскатом проносились по пустым коридорам. «Возвращайся и убей его!» – приказал командующий. «Пока не стало слишком поздно!» Марков посмотрел в сторону двери. «Делать нечего, нужно действовать». Он вернулся в зал, заметив, как сильно увеличился монстр. Подтаскивая к себе людей, он впивался клыками в их тела. Чудовище, поглощающее всех, кого смогло захватить в плен. Виктор высмотрел Чернову. Она на своем месте. Лозы подступались к ней осторожно, словно знали, с кем имеют дело. Виктор поспешил к напарнице. «Ждать нет времени. Совсем скоро с монстром будет не совладать». Чем больше он поглощал плоти, тем сильнее становился. «Кира!» Виктор схватил Чернову за плечо. «Сколько еще ждать?» Крик боли и ужаса разлетелся по помещению. Несколько охранников вышли из гипноза, окунувшись в реальность происходящего. Они цеплялись за выступы и колонны, пока лоза тянула их прямиком в пасть. «Сейчас!» – произнесла Кира. Марков посмотрел на напарницу. Поверх глаз Черновой светились линзы. Синее свечение указывало на работу апгрейда. «Что сейчас?» – переспросил Марков. Чернова посмотрела на него сквозь линзы. «Пора уничтожить его на физическом уровне, пока я пытаюсь сдерживать ментально. Примени все возможности и уничтожь!» Марков схватился за единственный оставшийся из амуниции пистолет. Огляделся. «В паре метров на полу охранник». На его поясе запасные магазины и гранаты. Виктор отстегнул гранату. Сжал в кулаке. Ощутил ее тяжесть. Значит, не симуляция. Быстрое движение справа. Марков уклонился от пролетевшего мимо головы приклада автомата. Один из охранников атаковал его, промахнувшись лишь только на пару сантиметров. Движение слева. Теперь Виктор готов к атаке. Он делает подсечку. Охранник падает лицом вниз и замирает без движения. Марков оглядывается, ловя на себе взгляд всех, кто пленён ростками лозы. Оставшиеся в живых смотрели на Маркова. Они оставались неподвижными, следили за происходящим, в то время как монстр вздыбился, словно показывая свое недовольство происходящим. Он контролировал каждого из плененных, словно марионетки. Такое жуткое сравнение показалось Маркову единственным верным. Воза выполняла функцию ниточек для управления, в то время как мыслительный центр в виде зубастого холма пытался поработить каждое сознание, попадающее в поле действия его гипноза. Марков перевел взгляд на атаковавших охранников, но не обнаружил их поблизости. Атака навеяна гипноза. Виктор быстрым шагом направился к ближайшему охраннику, попытался схватить его за руку, но пальцы прошли сквозь тело. Образ мужчины растворился, словно туманное облако. Вслед за ним растворились и все остальные, даже острые зубы и ужасная пасть монстра исчезли. Марков словно вынырнул из глубокой пучины хаоса, оказавшись вновь в ангаре для принятия руды. Тишину по-прежнему нарушало лишь только монотонное гудение механизмов. Трупы сострелившихся охранников лежали повсюду. Их тела по-прежнему окутывала лоза, превращая в коконы. «Напарник!» Он обернулся. Чернова стояла прямо перед Марковым. Ее глаза все еще покрыты синей матрицей. «Уходи», — попросила Кира. «Тебе не справиться с ним». «Что?» — удивился Марков. Он опустил взгляд на свои руки. В левой зажата граната. В правой – единственный оставшийся из оружия пистолет. «Это все, чем он планировал атаковать монстра». «У тебя не получится», – продолжила Чернова. «Ни у кого не получится сделать это. Даже у меня». «Но это не так». Марков кивнул в сторону зомбированных охранников. «Им еще можно помочь?» «Уходи», – вновь попросила Чернова. «Уходи». «Уходи!» Голос Киры начал доноситься со всех сторон. Марков огляделся. Вокруг силуэты детектива Черновой. Их десятки. Все смотрят на него, умоляя покинуть станцию, вернуться на землю. «Нет», — твердо ответил Виктор. «Доделаем дело». В ответ все образы Киры вынули ножи. «Уходи!» Вновь попросил первый образ. «Пока еще есть возможность!» Марков посмотрел на Хоу. Никаких зубов, никаких трупов, никого не разрывали на части. Спокойствие и тишина завораживали своей негой. Марков вновь ощутил воздействие гипноза. Монстр пытался усыпить его. Навев ложное состояние безопасности. «Продолжим!» Ответил он и лицо Черновой исказилось в гримасе боли и ужаса. Она заставила Марка отступить на шаг. Боль словно пронзила все образы Киры. Каждый из них, как по команде, поднял руку с ножом, приставив лезвие к шее. «Нет!» – выкрикнул Марков, бросившись к Кире. Но было поздно. Резкое движение руки у всех образов, и тела упали на пол с перерезанными шеями. Марков подхватил голову на парнице. Он ощущал ее тепло, ощущал судороги, в которых билось тело, ощущал липкую, горячую кровь, заливающую ладони. Матричная сетка исчезла, и Марков увидел взгляд Черновой. «Убей его!» – прошептала Кира. Виктор наблюдал за тем, как из глаз молодой женщины уходит жизнь. В одну секунду они потеряли блеск, превратившись в безжизненный. Марков аккуратно опустил голову на напарницы на пол, поднялся на ноги. Несколько мгновений он смотрел на ее безжизненное тело, ощущая нарастающую волну огня. Она распространялась по всему телу, словно извергающийся вулкан. В тот же момент забрало на шлеме опустилось, закрывая лицо. Марков выдернул чеку и посмотрел на монстра. Белый холм продолжал пульсировать, распространяя новые ростки лозы. Длинные белые коридоры тянутся по всему комплексу, размеченные световыми указателями. Бесконечный лабиринт со множеством разветвлений. Он бывает в них уже не впервые. Этот сон снится очень часто, и каждый раз один и тот же образ. Каждый раз он видит самого себя в крошечной изолированной комнате. Бронированное стекло закрывает ее от внешнего мира. Он сидит на полу, прислонившись спиной к стене. Рядом с бронированным стеклом надпись 17В. Мигающий свет не позволяет разглядеть детали, но они не нужны. Он и без того знает, что смотрит на самого себя. Видит себя в помещении, в котором никогда не бывал. Этот научный комплекс всего лишь плод воображения. Всего лишь еще одна, навеянная с нами, альтернативная реальность, в которую можно поверить, лишь только находясь во сне. Он прикладывает ладони к стеклу, глядя на самого себя. И двойник поднимает взгляд. Фиолетовые зрачки смотрят в ответ. «Уходи», – произносит он, и лицо покрывается ростками лозы. «Уходи», – Марков открывает глаза, пытается резко встать. Ночной кошмар заставляет на несколько мгновений остаться в забвении, даже после пробуждения, но боль возвращает в реальность. Он хватается за ребра и падает обратно на больничную койку. Слабый белый свет освещает палату. Слева – огромное окно, из которого открывается вид на больничный комплекс. Марков уже на земле. Он узнает синее небо и белые облака. Боль в ребрах дает возможность смотреть на происходящее более трезво. «Поможь, лек», – хрипит он. «Добрый день, лейтенант Марков», – произносит приятный женский голос. «Искусственный интеллект больницы готов ответить на все его вопросы о здоровье». Что со мной?» «У вас диагностируется перелом трех ребер, вывих левой ключицы, незначительные ожоги и легкое сотрясение. Результат взрыва, в эпицентре которого вы оказались. Ваш костюм взял на себя большую часть повреждений. Но не беспокойтесь, через пару дней мы вернем вас в строй». «Что с детективом Черновой?» «Больница не располагает данными о детективе Черновой». Марков с трудом сел на край кровати. «Если он на земле, значит, операция по обезвреживанию монстра закончилась». Единственное, что ему только неизвестен результат. Последние воспоминания Маркова обрываются на моменте, когда он, очертя голову, бросился в сторону Белого холма, затем хлопок и полный провал в темноту. Похоже, он чуть не взорвал сам себя. Что это было?» «Потерянный контроль над собой или воздействие гипноза?» «Вам пришло сообщение», — оповестил женский голос ИИ. Над прикроватным столиком возникли голограммы. Это были представители совета, полковник Леонид Суханов и представитель совета корпорации Константин Зверев. «С возвращением», — оповестил полковник. «Нам сообщили, что вы пришли в себя». «Так точно», — ответил Марков. «Что с детективом Черновой? И что с монстром? Я ничего не понимаю!» «Неудивительно!» — продолжил Суханов. «У вас сотрясение! Подорвать самого себя вместе с монстром — это поступок героический!» монстра перебил Марков полковника. «Он был пятого уровня!» «Это ошибка, допущенная командующим охраной станции!» — ответил Константин Зверев, голосом почти непринужденным. «Детектив Кира Чернова погибла», — с сожалением продолжил полковник. «Она не смогла одолеть монстра на ментальном уровне, хотя дала вам возможность провести атаку на материальном. Это и привело к ликвидации опасности и выполнению задания». «Поздравляю, эмиссар, вы справились на отлично», — дополнил Зверев. «Мы дадим вам время для полного восстановления и ждем возвращения на службу». Проекция Зверева отключилась. «Удалось выяснить, как монстр проник на станцию?» — спросил Марков. «К сожалению, нет», — ответил полковник. «Детектив Чернова не успела докопаться до сути. Монстр мертв. Нужно провести внутреннее расследование. Но это уже не ваша задача. Со своей вы справились. После выздоровления встретьтесь с Яном Вольновым и передайте ему нейрокоп. Спасибо за службу, Виктор Марков». Полковник отсалютовал... Его голограмма растворилась. Чернов поднялся на ноги. доковылял до уборной. Облокотился на раковину. Голова слегка кружится. Хочется петь и болит затылок. Марков потер шею чуть ниже верхнего позвонка. То место, на котором татуировка с номером 17В. Он ощущал ее рельеф кончиками пальцев. «Номер, присвоенный в кадетском корпусе, как клеймо принадлежности к спецслужбам. Такие носят все выпускники, получившие должность». Набрав в ладони холодную воду, он погрузил в нее лицо. Перед мысленным взором возник образ Черновой в момент их первого знакомства. Пристегнутый креслом космического шаттла, они смогли поговорить недолго, всего лишь перекинулись парой слов». Затем разговор в лифте, когда Чернова сделала Маркову подарок в виде нейрокуба. Правда, Марков никогда не слышал о подобном апгрейте для спецслужб. Но, видимо, эти игрушки доступны только детективам с высоким рангом. Марков посмотрел на свое отражение. Фиолетовые зрачки с тонкими узорами на радужке глаз смотрели на него сквозь отражение. Цвет индиго, только встречается еще реже. Его собственный голос прозвучал воспоминанием. А затем образ Киры, протягивающей нейрокуб. «Это устройство, позволяющее закачивать карту памяти любого существа для дальнейшего налаживания коммуникации с копией». Марков быстрым шагом вернулся в палату. Вещи, в которых он был на станции, висели в шкафу. После госпитализации к ним никто не притрагивался. Он посмотрел в вещевом кармане, обнаружив куб. Вернулся на кровать». Положил изделие на покрывало. Несколько минут разглядывал его. Затем подключил прикосновением пальца. Синее свечение пробежало в гравировке узоров. Из раскрывшейся на верхней части пластины появилось синеватое свечение. Столб света ударил вверх. И в центре него появилась надпись «Данные загрузки отсутствуют». Хир отдала ему совершенно пустой гаджет. «Соедините меня с Вальновым Яном». — приказал Марков. «Соединяю», — отозвался женский голос ИИ. Ян вольнов друг Марка с Академией. Они жили в одном корпусе, правда, увлекаясь разными науками. Марков хотел стать детективом первой категории, а Ян грезил судмедэкспертизой. Оба они лучшие выпускники своих потоков. «Привет, Витек!» Голос Яна взбодрил Маркова, словно они не общались уже много лет. «Я рад, что ты пришел в себя!» «Первое задание. Представляю, как там было жарко!» «У меня чуть мозг не поплыл от такой жары», – отшутился Марков. «Я видел твою медицинскую карту. Будешь на ногах уже через пару дней. Слышал, ты спас несколько охранников. Поздравляю!» «Да, спасибо», – сухо ответил Виктор. Он и забыл о тех людях, что были загипнотизированы монстром. «Кто-то погиб, а кто-то остался в живых». У меня приказ от суханова встретиться с тобой когда мы можем это сделать как только спустишься на цокольный этаж я тебя встречу мы ведь в корпоративном медицинском центре они любят когда у них все находится под одной крышей Марков улыбнулся Не придется ждать выздоровления чтобы встретиться с яном. Через четверть часа доковыляв до лифта виктор спустился на цокольный этаж. В холле уже стоял высокий, коротко стриженный мужчина с неизменно приветливой улыбкой. «С возвращением на землю!» – провозгласил Ян, заключая Виктора в дружеские объятия. «Ух!» – выдохнул Марков, когда объятия оказались слишком сильными. «Мои ребра!» а «Да все с ними в порядке!» – отмахнулся Ян. «Всего лишь крошечные трещинки. Что тебя привело в царство Аида?» «Моя напарница, детектив Кира Чернова, она здесь?» Ян с серьезным видом отступил на шаг. «Да, ее тело в морге. Мы только сегодня ночью скачали ее нейрокод на карту памяти. Прими соболезнование. Потерять напарника в первый же день. Кстати, нейрокуб с тобой?» «Да, мне его передала Кира, когда мы были на задании». «Ого, как символично!» «Почему символично?» – удивился Марков. «Мне пришел приказ закачать память Черновой в нейрокуб и передать его тебе. Похоже, командование решило не оставлять тебя без присмотра». Подобная новость сильно поразила Маркова. Он протянул нейрокуб. Вольнов несколько секунд разглядывал гаджет, затем махнул рукой. «Пошли за мной». Они проследовали по широкому коридору к двустворчатой двери. За ней оказалось помещение морга. Огромный холодный зал с десятками пустых кушеток. В дальней стене морозильные камеры для тел. Пройдя через помещение, вольнов пригласил Маркова в еще одну комнату. Кабинет Яна. Здесь они сели за рабочий стол, друг напротив друга. «Нейрокуб для спецслужб», – наконец произнес Ян. «Ты знаешь, что это?» – удивился Марков. «Ну откуда?» «Уже видел такое у одного из детективов, который рассматривал тела в морге». «Странно, что Чернова так просто отдала его тебе. Это ведь собственность корпорации». «В том-то и дело», — согласился Марков. «Она сделала это не просто так, я уверен в этом». «Но откуда она могла знать, что погибнет на этом задании?» «Может быть, постраховалась таким образом», — предположил Марков. Вольнов покрутил в руках нейрокуб и вышел за дверь». Виктор откинулся на кресле. Голова болела, ребра стонали, но в целом он ощущал себя вполне бодрым. Закрыв глаза, попытался вспомнить, что произошло после взрыва, но перед глазами только образ Черновой, спарывающей себе шею острым ножом. Когда Ян все сделал, Марков, вернувшись в палату, активировал нейрокуб. Верхняя пластина разошлась, и в потоке света появилась голограмма черновой киры. «Привет, кандидат!» – произнесла голограмма идентичным оригиналу голосом. «Рада, что ты выбрался». «Благодаря тебе», – ответил Марков. «Что произошло на станции? Мы ведь так и не раскрыли это дело». «Все, что мне известно, уже изучают эксперты корпорации. Всего пара моих домыслов выведут их на нужный след. Но это не просто саботаж». Есть вероятность опроникновения существа извне. Извне? Марков не совсем понимал, о чем идет речь. Корпорация не просто добывает руду. Они всегда находятся в поисках новых технологий и новых форм жизней. Чем больше изучают тайны космоса, тем могущественнее становятся. Это вам не расскажет полковник Суханов. Подобных знаний в Академии не преподают. Что то узнала в подсознании монстра? «Это мощный гипнотизер, определяет страхи жертвы и использует их как оружие. Чем меньше развит инстинкт самосохранения, тем больше шансов на выживание». Голограмма сделала паузу. «Поэтому монстр не мог долгое время тебя одурманить. Вы испытываете чувство страха, лейтенант Марков?» «Конечно», — Виктор взмахнул руками. «Мне бывает иногда тревожно, или я опасаюсь, что что-то пойдет не так. Это не то», — перебил Акира. Я спросил о настоящем страхе, чувство, которое лишает воли, которое отнимает силы и дурманит разум. — Нет, — пробубнил Виктор, пройдя по комнате. — Никогда. Марков машинально поднял руку, потеряв место на затылке. Чувство рельефа от тату-номера словно успокаивало. — По моему мнению, вина лежит на представителе управления станции, — продолжил женский голос. — Почему ты так решила? Виктор вернулся к голограмме. Новая тема для разговора волновала его больше, чем отсутствие собственного страха. «При нашей единственной встрече управляющий сказал, что все началось на этаже по приему и переработке руды». «Это логично. Если паразита завезли с планеты, где добывалась руда», — добавил Марков. «Да, но, как и любому другому существу, паразиту нужно вырасти». «Даже если этот рост очень быстр», — продолжил Марков. Знания, полученные в Академии, помогли выстроить события в логическую цепочку. На первой стадии монстр мог завладеть личностью одного из рабочих, насытиться им, вырасти и продолжить охоту. Это подтверждает, почему вначале монстра приняли за третий уровень опасности. «Он рос!» – выкрикнул Марков и тут же схватился за ребра. Он проходил стадии взросления, и от того повышалась его опасность. «Все правильно!» Улыбнулась проекция Киры. «Но это не объясняет причастность управляющего к паразиту». Марков напряг все свои извилины. «Постарайся додуматься сам», — продолжил голос Киры. «Ответ ты уже знаешь. Вернись и посмотри внимательней». Марков закрыл глаза, оставаясь в центре комнаты. «Подключить воспоминания», — приказал он. Сознание тут же провалилось в трехмерное моделирование событий. Марков осмотрелся. Картинка замерла на месте. В центре ангара огромное образование белого цвета. Вокруг представители охраны, зомбированные гипнозом. В нескольких шагах от Маркова на полу сидит Кира с матричной сеткой на глазах. «Что не так?» – думал Виктор, оглядываясь. Монстр рос и развивался в этом помещении, питался сознанием рабочих. Затем, став более опасным, напал на персонал. Сработала система безопасности. Прибыла охрана. Марков осмотрелся. Вокруг только охранники и ни одного рабочего. «В этот день цех по переработке руды не работал?» Поинтересовался Марков, обращаясь к Черновой, не выходя из проекции событий. «Работал. Но незадолго до появления активности монстра весь персонал вывели. К тому же управляющий станции сказал, что из персонала никто не погиб». «А этого не может быть, поскольку…» «Поскольку паразит должен был кем-то питаться во время взросления», – закончил Марков. «Монстра завезли уже взрослой особью. Об этом знал управляющий станции, поэтому не стал рисковать простыми рабочими. За них придется выплачивать страховку». «А за гибель охранника выплачивает профсоюз», – пробубнил Марков. «Все правильно, кандидат», – усмехнулась Кира. «Доложи об этом наблюдении руководству и выздоравливай». Марков открыл глаза. Проекция событий отключилась. Теперь он вновь мог увидеть прозрачный образ Киры. «Почему ты мне отдала нейрокуб перед нашим заданием?» «Я не знаю». «Что?» – удивился Марков. «Ты же проекция сознания, ты не можешь врать. Только анализировать и отвечать на вопросы. Почему ты отдала мне нейрокуб?» «Я не знаю ответа на этот вопрос. Поверь, Виктор». Марков выпрямился. Осмотрел комнату быстрым взглядом. выдохнул «Ладно, я тебе верю. А теперь мне нужно доложить о наших наблюдениях». «О своих наблюдениях», — поправила Кира. «Теперь ты работаешь самостоятельно. Я всего лишь голографический помощник. Удачи, кандидат в детективы!» Усмехнулась на прощание проекция. И куб погас. Марков сделал запрос на звонок полковнику. Опустившись на край больничной койки, Виктор осмотрел нейрокуб. Теперь этот предмет — единственная вещь, который позволит пролить свет на тайны, ожидающие его на службе эмиссара. Станция «Флора» работала в полном режиме. Лифт принес на родоперерабатывающий этаж работников. 17 человек, облачённых в рабочую робу, поспешили к прибывшему шаттлу. От толпы отделилась женщина. Она свернула вправо от основного потока людей. Через несколько шагов обошла погрузчик. Вынула из кармана переговорное устройство. «Я на связи. Как прошла смена?» Женский голос в динамике слегка потрескивал. «Замечательно. Только дали мало времени на отдых. Из-за недавнего простоя приходится нагонять. Женщина толкнула железную дверь, войдя в длинный, хорошо освещенный коридор. «А что говорят? Почему останавливали производство?» – пробился голос сквозь поток помех. Руководство сообщило о неполадках, а профсоюз намекает на инопланетное вмешательство. «Ого! А ты что думаешь?» «Я думаю, гнать нужно наше руководство. Они ошибаются, а перерабатываем мы!» Пройдя до конца коридора, женщина открыла правую дверь. Подсобное помещение уборщика полностью заставлено всем необходимым инвентарем. «Но мне кажется, профсоюз прав», – продолжила она. «Все ради страховок. Говорю тебе, все ради них. Мне пора. Сегодня будет длинная смена». созвонимся Шипение в переговорном устройстве стихло. Включив свет, женщина отдернула руку, ощутив прикосновение к пальцам. Это было похоже на прикосновение паутины. Она присмотрелась. мелькнувшая тень заставила обернуться. Свет замелькал. Что-то кружилось в воздухе. Очень мелкое, черное, похожее на... «Пауки!» Завизжала она, размахивая руками. Насекомых становилось все больше. Они заполняли комнату, лезли отовсюду. Упав на колени, она пыталась стряхнуть их со своего лица. Но пауки уже пробирались в ноздри и уши. Женщина начала хрипеть, пытаясь засунуть пальцы в рот. Что-то мохнатое, щекочущее горло мешало дышать. открыв глаза, она увидела в комнате двоих мужчин. Они смотрели на нее, лишенными участия взглядами. У одного железная протезированная рука, протянув в их сторону скрюченные пальцы, она простонала, не в состоянии выдавить ни слова. «Профсоюз требует доказательств!» сказал Константин Зверев, посмотрев на руководителя станции «Флора». Мужчина в костюме и белой каске выглядел растерянным. «Мы возьмем профсоюз на себя», утвердительно кивнул руководитель станции. Это было досадное недоразумение. Никто не мог вынести паразита за пределы лаборатории. Он выбрался сам. Зверев огляделся. Они стояли в центре просторного, хорошо освещенного помещения. 17й этаж станции Флора полностью отведен для исследований. Перед мужчинами стеклянная комната в виде куба 3х3 метра. В центре куба женщина на коленях, ее руки висят вдоль туловища, глаза затуманены. На самом верху куба с внутренней стороны небольшой белый комок, от него вниз к голове женщины спускается лоза. Ростки проходят через уши и ноздри в голову своей жертве. Рядом с кубом стена, разделенная на секции, в каждой по еще одному белому комочку. Они полностью изолированы от внешнего мира, находясь в инкубаторах. «Недоразумение», — повторил Зверев слова руководителя станции. Он открыл один из инкубаторов и железной рукой подхватил белый комок. Паразит сразу же начал пытаться пробить металл ростками. «Если эта тварь вырвется за пределы станции, считайте, что наши исследования окажутся под большой угрозой». Зверев поднес паразита к лицу управляющего. Глаза тут же потянулась к носу мужчины, пытаясь зацепиться за кожу. «Еще одна ошибка, и окажешься среди них». Зверев кивнул в сторону длинного коридора, состоящего из стеклянных кубов. В каждом сидел человек, погруженный в гипнотическое состояние. Паразиты висели над их головами, создавая проекции страхов. На лицах людей отображались гримасы ужаса и боли. Они безмолвно корчились в агонии искусственно созданного ужаса. «Мы все сделаем, обещаю», — проговорил мужчина, не смея пошевелиться. Его взгляд смотрел на паразита, зажатого в железных пальцах. Зверев махнул рукой, и руководитель станции замолчал. Развернулся и со всех ног направился к лифту. Сработало переговорное устройство. «Я слушаю», – отозвался Константин, разглядывая зажатого в железной руке паразита. «Проект Орион закончен», – оповестил голос. Константин повернулся к инкубаторам. Паразит в его железной руке искал способ превратить обидчика в жертву. Он уже начал обвивать механическую руку лазой выискивая слабые места – «Переходим ко второй фазе испытаний. Кандидат скоро будет готов», – ответил Зверев, увеличив давление сжатия в руки. Паразит забился в агонии. Но вскоре его хрупкое тело не выдержало натиска. Глаза обмякла, свесившись бездыханными нитями. Зверев закинул мертвое тело обратно в инкубатор. Вышел из лаборатории в длинный коридор. «По обе стороны – двери, ведущие в изолированные помещения. Рядом с каждой дверью номера». Зверев окинул их взглядом, остановившись на номере 17В. Теперь Константин не сомневался. Он сделал правильный выбор, выпустив монстра на свободу.